Глава 26. Слейт Я пролетаю над бесчисленными реками Четвертого королевства, извивающимися по сверкающему городу и гладкими озерами. Направляя герба к темной огромной полосатой горе, что возвышается за Брэкхеллом. Она нависает над замком как тенистый страж. Замок окружает глубокая траншея и, кажется, будто ров истекает чернотой. Брэкхилл сам по себе напоминает чернила. Его высокие гладкие стены переливаются в ночи, а башни с пиками острыми, как кончик пера, пишут на темном небе недоброе предупреждение. Я подлетаю к шпилям с обратной стороны, к плоской крыше, где расположен мой личный вход в замок. Герб приземляется, и к нам немедленно подходят стражники. Они кланяются. «Ваше Величество!» Я отвечаю им кивком и начинаю слезать с Тимбервинга, но едва успевая опустить ноги на землю, как передо мной возникает хмурый и очень злой мужчина. Седые волосы и борода взъерошены, а карие глаза испещряют прожилки, налитой кровью. «Дигби!» «Где она?» — вопрошает он. «Где Аурен?» Сейчас он выглядит намного лучше. Побои, которые он получил от рук Медаса, сказались на его теле, но с тех пор он направился. во всяком случае внешне. Я вижу на его лице ярость и отчаяние, которые схожи с чувствами, что я и сам переживаю. Она пропала. Вижу, как в лицо мне летит кулак, но даже не пытаюсь уклониться. Я радушно принимаю удар, который попадает мне прямо в челюсть. Голова резко дёргается бок, и по лицу расползается боль, но я отношусь к ней с одобрением, поскольку этого и заслуживаю. Потому что Аурен заслуживает верности и любви того, кто осмелился врезать по морде королю роту. Когда Дигби снова поднимает кулак, чтобы ударить меня, рядом появляется еще одна рука и перехватывает Дигби, прежде чем он успевает замахнуться. «Довольно», — приказывает Райет. «Один удар еще позволителен, но нельзя избивать моего брата. Он смотрит на меня темно-зелеными глазами. Правда, похоже, кто-то уже успел это сделать. Что с тобой случилось? Ничего. Брат усмехается, но оставляет этот вопрос. Я весь в синяках и ссадинах после драки в брейквотере, Но боль притупилась, и кровоподтеки немного поблекли. Дигби вырывается из схватки Райта и отпихивает его. Мужчина отходит, слегка прихрамывая, но пытается это скрыть. «Это ты виноват», — бросает он в мою сторону обвинения, как еще один попавший в цель удар. «Нет», — возражает Райет, — «я рассказывал тебе, что случилось. Слейт ее спас. Больше он ничего не мог сделать. Но она пропала, и рядом никого не было, кто мог бы подтвердить, что он и впрямь ее спас. А я не смог ее защитить, так что это его вина. Ее похитили из его замка» из-под его носа, а вместо того, чтобы вернуть Аурен, он запихнул ее невесть куда? Кто защитит ее там? Кто убедится, что она жива? У него срывается голос. Он сам срывается. Дикби резко дышит и кажется, что не может остановиться. И за этим прерывистым дыханием я вижу непреодолимое горе и страх за Аурен. Вижу, как много она для него значит. «Хотел бы я, чтобы он снова меня ударил». «Хватит, Дигби», — говорит Рает. «Нет, он прав», — отвечаю я. «Его гнев направлен верно». Брат кидает в мою сторону колкий взгляд, но Дигби смотрит с сомнением. «Что?» — спрашиваю я. «Думаешь, я не согласен? Думаешь, я не понимал, как сильно ее подвел? О, я прекрасно знаю». Говорю ему я, и в моем голосе отчетливо слышится ненависть к самому себе. Я знаю, что подвел ее. И никогда не прощу себя за то, что позволил этому случиться, а еще я не оставлю попыток добраться до нее. Он поджимает губы, окинув взором мое лицо. «Хорошо», — гаркает Дигби, а потом поворачивается и проносится по крыше к винтовой лестнице. Мы смотрим ему вслед, а рает вздыхает. Он место себе не находит с тех пор, как я ему рассказал. Этого и следовало ожидать. Райет смотрит на меня, и я понимаю, что он взбрил волосы. Подбородок тоже гладко выбрит. Так он меньше похож на меня и больше похож на себя. Брат подходит к гербу, но зверь клацает зубами, отчего Рает останавливается и закатывает глаза. Вот же злюка, да? но, похоже, он неплохо для тебя потрудился». Герб фыркает и поворачивает голову в мою сторону. Он наклоняется и подталкивает меня носом, пока я не поднимаю руку и не глажу его. Рает усмехается. «Чёртовы тимбервинги смотрят на тебя так, словно ты срешь свежим мясом». Я, пожимаю плечами, и похлопываю зверя по боку. «Отправляйся на охоту, а потом отдохни на насесте». «Ты хорошо потрудился». Герб еще раз подталкивает меня, а затем разворачивается и взмывает воздух, расправив покрытые перьями крылья и, наверное, уже высматривает добычу. Я чувствую на себе взгляд брата. «Ты позволил ему хорошенько тебя взгреть», говорит он, показав на синяк на моем подбородке. Я пожимаю плечами. «Заслужил». И, похоже, позволил еще кому-то очень хорошо тебя взгреть. Это было несколько дней назад. Райт замирает. Помогло? Да, немного. Я перевожу взор к горе, очертание которой окутано ночной пеленой. Ты не виноват. Наконец повторяет Райет. Аурен, Дроллард, наша мать, ты не виноват. Я не отвечаю. Хочется признаваться или нет, Но вина присутствует. Ну, хотя бы Твига не было в Дролларде, когда портал закрылся. Парнишка жив и здоров, а вот сказать того же о его семье я не могу. Слейд. Я смотрю на брата. Райт задумывается над вопросом, а потом выпаливает. Ты можешь открыть новый портал? Я скрыжущу зубами и резко дергаю головой. Еще нет. Я пока не вернул ту силу. Пока не могу открыть портал, пока не получается. И скоро ли исчезнет это пока? Я запускаю руку в карман и сжимаю пальцами кусочек ленты. Ты спас ей жизнь. Вот на чем тебе сейчас нужно сосредоточиться. Сила восстановится, и тогда мы сразу же вернем Аурен и нашу мать. Воодушевленно заявляет он. Да и Дигби предпочел бы, чтобы Аурен была живой и находилась в другом месте. Лучше так, чем оказаться мертвой. Он изменит свое мнение. У нее не должно было быть два варианта. Райд вздыхает. «Ты такой же упрямый, как Дигби». Я вытаскиваю руку из кармана и обречённо ее опускаю. Я иду спать. Он не пытается меня остановить, когда я прохожу мимо него. Стук моих сапог эхом разносится по винтовой лестнице. Спустившись, я прохожу мимо моего седовласого стражника Маркула. Поза у него уверенная, а на лице заслуживающая доверия и фамильярность. «Сир!» — приветствует он, когда я вхожу в коридор. «Рад, что вы вернулись!» Я не чувствую, будто вернулся домой. Я чувствую, будто половина меня находится где-то очень далеко, а я вот-вот надорвусь. Я иду широким шагом по темным коридорам и замок кажется опустевшим, хотя, по сути, мне встречаются немало стражников. Или, может, это я был пустым. Закрывшись в спальне, я падаю на кровать прямо в одежде и пытаюсь уснуть. Но постель еще пахнет аурен, и от отголоска тепла мне становится холодно. Я тут же засовываю руку в карман теребятую ленточку. Если бы это была обычная ткань, она бы уже истрепалась. В груди колет. Гниль разъедает вены, как зубы, вгрызаясь в мышцы и сухожилия. У меня есть ее аромат, ее лента, но нет ее самой. А здесь я видел и чувствовал ее в последний раз. Я вскакиваю с кровати, иду в гардеробную, переодеваюсь в чистую одежду и замираю, увидев пальто с перьями. Пальто, которое было на ней в нашу первую встречу когда ее золотистая аура перестала сиять маяком в небе и немного смягчилась, и призвала меня. Закрыв глаза, я вижу только золотое сияние аурен. Чувствую только этот приевшийся мучительный яд, который растекается в груди. Слышу лишь материнский голос, который говорит мне всего одно слово. Ее самое последнее слово до того, как она замолчала навеки. Оно отражается во мне эхом, пригрозив свести с ума. Богини очень жестоки. Все эти годы Аурен была здесь. Здесь, в арее. Мысль, что все это время нас разделяла пара королевств, а я даже не подозревал, убивает меня сильнее всего. Теперь она оказалась без меня в царстве Фэри. Плечи сковывает напряжение, вены раздуваются на подбородке. Я чувствую удушливую пустоту из-за ее отсутствия. Шипы могут проткнуть позвоночник, в назидание впившись в кожу, а комната качается перед глазами. Только когда гниль проникает сквозь половицы, отчего они скрипят и прогибаются, мне удается собраться силами, стиснув зубы и вытащить гниль наружу. Я могу постоянно быть в движении, могу определять меру наказания, Могу обходиться без сна, но больше ни минуты не могу сидеть тут, томясь в этом тихом презрении. Потому, несмотря на усталость, растекшуюся по мне как смола, я решительно выхожу из комнаты. Я не могу остановиться и не буду. Я продолжу путь, продолжу попытки, потому что обязательно открою портал в тот проклятый мир, чтобы добраться до нее. Или погибну в этих попытках? Я с жадностью ищу в себе силы, как зверь шаря в ожесточенной спешке. Каждое замахивающееся движение — агония. Но я продолжаю попытки извлечь ту грубую силу. Жажду, чтобы она выплеснулась из моего скрытого нутра. Но ее нет. Она иссякла. И каждый раз, когда я обращаюсь к своей грязной душе, Меня встречает лишь бесплотная пустота. Пустота, в которой я когда-то ощущал себя наполненным. Из горла вырывается разъяренный вопль, и этот полный страдания звук отражается от гор, и его эхо в насмешку возвращается ко мне. В этом месте разит дерьмом, помётом и кровью. Это все, что я чувствую последние три дня, когда сюда прихожу. Здесь, на темной стороне полосатой горы, откуда не видно замка Брекхилл, а вдали все заросло густым лесом, тимбервинги любят охотиться больше всего. Это место, идеальное для зверей, защищающих свою добычу, расположено у подножия горы, где земля устлана валунами, покрытыми мхом и поваленными деревьями. В тени всегда скрывается по меньшей мере один тимбервинг, который дочисто обгладывает тушу, Вгрызаясь зубами в плоти хрящи добычи, пока от нее не остаются одни только кости. Сейчас, когда уже на подходе сумерки, здесь два зверя. Один уже обосновался за валунами, острыми зубами разрывая пищу. Я слышу, как другой тимбервинг выслеживает добычу в густых зарослях или летит над деревьями, рассекая воздух крыльями. Герб улетел раньше, держа в пасти оленя. Услышав взмах крыльев, я всякий раз жду, что из-за деревьев выскочит арга и приземлится передо мной. Но он, наверное, еще на том корабле посреди долбанного океана, и я не знаю, сможет ли выходить его животный лекарь. Еще одна проблема, над которой я не властен. Вернувшись, я каждый день пытаюсь исторгнуть силу, но все безрезультатно. В венах закипает гниль подпитываемая моей яростью. Но грубой силе взяться неоткуда. От этого я прихожу в еще большее бешенство. Я чувствую, как усталость бесконечно одолевает меня так же, как и несправедливая разлука Саурен. Но не покидаю подножие горы, терпя неудачу за неудачей. Потому что лучше потерпеть неудачу, чем сдаться. Неудача означает, что я хотя бы пытаюсь. Здесь хотя бы никто этого не видит. Не видит мои жалкие попытки. Сюда больше никто не приходит. Этого не допустят тимбервинги. Они не пустят даже своих любимых дрессировщиков или наездников. Эти звери слишком ревностно относятся к своей территории и никого здесь не потерпят. Видимо, я — исключение. Вот почему я чувствую себя чертовски глупо, услышав, что сзади приземляется тимбервинг, а потом мой брат кричит, «Тебе нужно отдохнуть». Я вздыхаю и опускаю руки. «А тебе сюда нельзя». Самка за валунами издает гортанный рык в знак предупреждения. Зверь моего брата отвечает тем же, у обоих шерсть встает дыбом. Ну, у это хотя бы хватает мозгов не слезать с Тимбервинга, но ему не хватает мозгов понять, что не стоит мне досаждать». Судя по мокрой рубахе и раздраженному выражению лица, смею предположить, что ты здесь торчишь уже несколько часов. Опять. «Знаешь, что мне нравится на этом склоне горы?» — говорю я. Обычно сюда никто не приходит, чтобы ляпнуть подобную глупость. Слышу, как он вздыхает у меня за спиной, а затем его тимбервинг идет вперед, царапая когтями камни, и его тень падает на меня. Как успехи? С опаской спрашивает райт Я резко разворачиваюсь и недовольно смотрю на него. «Черт возьми, а ты как думаешь?» Он угрюмо поджимает губы, держа в руках поводья. «Я пытался оставить тебя в покое с тех пор, как ты вернулся. Но твой отказ от сна и еды, твое постоянное присутствие здесь, твоя компания по отмщению. Ты убил Мерванов, сгноил половину Третьего Королевства, но накуролесил в Пятом». А легче тебе не стало. Ты даже запер в темнице брата королевы Кайлы. Он это заслужил, — рычу я. Он похитил ее. Райот миру любиво поднимает руки. Понимаю, правда. Но все в панике. Монархи вареи и мрут, как мухи. На каждом углу царят беспорядки. Ты весь мир перевернул с ног на голову. Тогда пусть все рухнет. Мои слова мрачные и черные, как и моя гнилая душа. В его глазах вспыхивает огонь. «Ты же не всерьёз?» Я мрачно усмехаюсь. «Думаешь?» «Ничто. Вообще ничто не имеет значения, если я не могу вернуться к ней. А как же твой народ? Твой гнев?» Он до сих пор не понимает. Поэтому я задираю рубашку, обнажая торс. «Даю ему увидеть». Я слышу, как рает втягивает воздух, смотрю, как он разглядывает черную массу, окружающую орган груди. Больное, отравленное сердце, из которого словно чернила исходят вены. При дневном свете выглядит еще хуже. Что это такое? Моя гниль. Хрипло отвечаю я и опускаю рубаху. Она словно разлагает меня изнутри. Моё грёбаное сердце разлагается. Такое уже бывало? Я качаю головой. Тогда почему? Та частичка гнили, которая осталась внутри Аурен. Частичка, которую я не смог вытащить. Думаю, она как-то использует ее в своей магии. На слиянии я видел эту частичку в ее золоте. Он изумленно смотрит на меня. Она использует твою гниль? Я и прежде чувствовал ее в Аурен. Но когда она прошла через портал, я почувствовал, будто кто-то залез ко мне в грудь и что-то из нее вытащил. Словно у меня вырвали кусок сердца. Я истекаю гнилью. Она заражает меня, мою магию. Черт возьми, иногда это так больно, что я почти чувствую Аурен. И все это просто физическое проявление того, что я уже знал. Что ты знал? что я не могу без нее жить. Я этого не выдержу, и моя гниль тоже. Разлука убивает меня рай, и не только этим. Он белеет как полотно. Рает молчит и тогда я поворачиваюсь, размяв шею, а потом снова вытягиваю руки и в тысячный раз за сегодня пытаюсь призвать грубую силу, которая меня покинула. Я сжимаю зубы, прищуриваюсь, от напряжения руки дрожат. Я чувствую, как чешуйки на скулах царапают кожу, словно хотят вырваться наружу. Но я сосредоточенно пытаюсь обнаружить магию, которая несколько недель от меня ускользала. Я тяну за невидимую силу, но это все равно, что тянуть веревку из пустого колодца. Сколько бы раз я не опускал ведро и не пытался что-то вытащить, там ничего нет. Внезапно у меня кружится голова, и перед глазами появляются черные точки. Я чувствую, что заваливаюсь вправо, и уже готовлюсь упасть, как поваленные деревья, что лежат тут. Но в мгновение око Райт оказывается рядом и подхватывает меня под руки прежде, чем я успеваю рухнуть. Обхватив меня за плечи, он помогает мне выпрямиться, а затем тащит к своему тимбервингу. Другой зверь, до сих пор защищает свою добычу, предупреждающе рычит. И этот звук сотрясается в воздухе. Тяжело дыша, я кладу руку на грудь его тимбервинга. Нет, я остаюсь. Черта с два. А теперь залезаю, прямый подонок, пока сюда не подошёл тот тимбервинг. Она не подойдет, Говорю я, но с трудом произношу эти слова, потому что в горле пересохло, а язык заплетается. «Да-да-да, тебя обожают все крылатые существа. Но это не значит, что она не выгрызет кусок из меня. Он почти втаскивает меня в седло, и я вспоминаю, как Райетт сделал точно так же на слиянии. Сейчас я чувствую себя таким же опустошенным, как и тогда. Даже сильнее. Он заталкивает меня на седло и садится впереди. Но сейчас не пристегивает меня и не держит руками, а подаёт знак Тимбервингу, и тот взлетает в воздух так быстро, что я заваливаюсь назад, размахивая руками, и чуть не падаю. В последнюю секунду я успеваю ухватиться за ремень, крепко сжать его и залезть обратно в седло, чувствуя при этом, как в лицо бьет ветер. «Ну ты и ублюдок!» — рыкнув, кричу я на Райата. «Если бы ты не был так чертовски измотан и не изводил себя здесь, смею добавить своим гниющим сердцем». То не пришлось бы волноваться из-за того, что у тебя не хватает сил держаться в грёбаном седле. Бросает он в ответ. Но я оставляю остроумный ответ при себе, поскольку Тимбервинг набирает скорость, продираясь сквозь деревья, и мы со свистом летим по воздуху. Но мы оба понимаем, что я не могу не изводить себя. Я обмекаю, пока мы летим, но стараюсь держаться за ремень, хотя череп раскалывается от боли и перед глазами вспыхивают одни черные точки. Я подскакиваю, когда мы садимся на крышу Брэкхилла, и Райет снова тащит меня за воротник, чтобы я не упал. Я отталкиваю его, презирая себя за слабость. Я в порядке. «Тогда ладно, иди», — бросает он не вызов. Не теряя времени, рает ведет меня по винтовой лестнице, и зорко бдит, готовый меня подхватить. Я сжимаю перила влажной ладонью, и с каждой секундой моя поступь становится еще более неуверенной. Но я держусь прямо. Стражники, не нарушая правил, кивают, когда мы проходим мимо, хотя я, наверное, выгляжу хреново. В коридоре Рает останавливается и ждет, когда я отдышусь. «Тебе нужно поспать». «Не могу», — выдыхаю я. Он шевелит челюстями, и в его глазах появляется разочарование. «Ладно». Но поешь хотя бы, черт возьми. Я сонно бреду за ним, потому что сил на спор у меня не осталось. Брат ведет меня по коридору, по еще одной лестнице, а потом открывает дверь в гостиную, которую мы используем в качестве нашей личной столовой. Но в комнате пусто. Здесь нет ни Лу, который отправляет в рот фрукт, ни Джада, который сидит, положив ноги на стол не даже Озрика, уместившегося в кресле и изучающего отчеты от войска. Луза легла на дно где-то в шестом царстве, собирая для меня информацию о протестах и королеве Кайле. Джад, скорее всего, в казармах, а Озрик... Чёрт, нужно с ним увидеться. Нужно проведать леди Рису. «Сядь», — приказывает Райет. «Но в этом нет необходимости, потому что я почти заваливаюсь на диван прямо на подушках». Я откидываю голову на подлокотник, намереваясь закрыть глаза всего на секунду, чтобы утихла головная боль. Но, видимо, прошло больше времени, потому что Рает вдруг пихает мне в грудь тарелку, хотя я даже не слышал, как он накладывал еду. «Ешь!» «Я не хочу есть!» Рает сердито на меня смотрит. «Лу здесь нет, и отчитать тебя она не может. Поэтому это сделаю я. Ты пролетел по всему королевству». «Заразил всё гнилью и напропалую убивал. А с тех пор, как вернулся сюда, только и делаешь, что истощаешь себя. Тебе нужно что-то съесть. Выглядишь ты хреново, да и пахнешь тоже». Я поворачиваюсь и принюхиваюсь, пожимаю плечами. От меня пахло и похуже. И намного лучше. Он смотрит на меня такими же зелеными глазами, что у меня. Только в его радужках сквозит разочарование. Ты убиваешь себя, пытаясь создать портал. Я снова пожимаю плечами. У него дергается мускул на подбородке. Скорее всего, твоя сила не восстановится, потому что ты себя изнуряешь. Хотя бы неделю перестань отравлять всё гнилью и убивать. Ешь, спи. И не пытайся создать разрыв в небе еще несколько дней. Несколько дней? Он свихнулся? Ждешь, что я буду просто сидеть, сложа руки. При одной только мысли об этом, моя фейская сущность сходит с ума, кипит от ярости и рычит мне, чтобы я быстрее добрался до Аурен. Рает опускает взгляд на мои руки, и, сделав то же самое, я вижу, что на запястьях у меня отрывисто дергаются гнилые вены. Я опускаю рукава и хватаю тарелку. Рает смотрит, как я беру бутерброд и яростно откусываю. До меня доходит, насколько я был голоден, и Рает тоже это понимает, поскольку стоит мне доесть, как он ставит вторую тарелку и приносит чашу с водой. Когда я наедаюсь и выпиваю три чаши, руки перестают трястись, а головная боль быть такой мучительной, и мне уже не кажется, что я вот-вот свалюсь на пол. Не могу припомнить, когда ел в последний раз. «Тебе лучше?» — спрашивает он. В ответ я что-то рычу. «Хорошо». райт наклоняется, сидя в кресле и сцепив руки между коленями, и смотрит на меня. Я понимаю, что он пытается настроиться на командный режим, потому что точно такое же выражение было у меня каждый раз, когда я пытался подавить эмоции и решить проблемы. «Тебе нужно отдохнуть. Возьми три дня, Слэйд, а потом вернешься к делу». Однажды ты уже создал для Аурон портал. Сможешь сделать это снова? Может, я не смогу. Отвечаю я, озвучив свой страх. Я сделал это один. В первый раз я создал разлом с помощью не только своей магии. Рай отжимает челюсти, в его глазах вспыхивает гнев. Мы не произносим имени моего отца вслух. Никогда. Думаю, мой брат ненавидит его сильнее, чем я, если такое вообще возможно. У меня вырывается досадное признание. Я привел нас в этот мир, а потом вырвал из него Аурен. Мне плевать, сколько понадобится сил. Она в Энвине, одна. Мы не произносим это вслух, но оба понимаем, куда делись наша мать и деревня. Я встречаюсь взглядом с братом. Они вернулись туда. Райот впивается ногтями в подлокотник кресла, словно и сам еле сдерживается, чтобы не упасть. Не нужно. Он, как и я, не может вынести мысли, что наша мать вернулась в поместье моего отца. Но если портал в Дролларде закрылся из-за того, что я открыл другой, то резонно предположить, что все вернулись туда, где мы жили прежде. Вернулись в тот кошмар. «Это моя вина», — говорю я поэтому мне ее и исправлять. Он вздыхает, потирая рукой затылок, словно пытается стряхнуть напряжение. Я знаю, что ему тоже тяжело. Вся деревня его любит, а он ревностно оберегал ее жителей. Его связь с нашей матерью не имеет себе равных. Мне невыносимо видеть его огорчение. Лучше бы он дрался со мной, спорил. Где мой брат, который всегда соглашается, когда я говорю, что облажался? и подкалывает меня по поводу каждой оплошности. Он переводит на меня тяжелый взгляд и смотрит, как я разъяренно вышагиваю по ковру. Думаю, мы уже достаточно спорили в жизни. Сейчас это точно не поможет делу. Я хочу все исправить. «И исправить тебя», — показав на мою грудь, говорит Рает. «Хочу вернуть нашу мать и помочь тебе найти Аурен». Я останавливаюсь и провожу руками по лицу. Портал вместе слияния?» — Спрашивает он. Закрыт. Я мог бы еще раз проверить в дролларде. Все пропало, Райт, говорю я. Все пропало. Он вздыхает. Ладно, тогда продолжай попытки, но не доводи себя до изнеможения. Делу не поможешь, если у тебя не останется сил. Твоей магии может понадобиться время, чтобы накопиться. Если только... Он опускает взгляд. Ты покрыл гнилью обивку. Я отдергиваю руку от почерневшего дивана. Ткань распадается, а дерево прогибается, пока я не возвращаю гниль на место. Тебе нужно отдохнуть. Никогда не видел тебя в таком состоянии. Он прав, но мне удалось лишь создать только несколько обрывов. В основном на месте тимбервингов, где я несколько раз терял сознание, упав на валуны и кости. Но это я сохраню при себе. Знаю, что все равно не смогу уснуть, даже если попытаюсь. Сердце чертовски болит, голова кружится. Две мои личности словно враждуют друг с другом, и я чувствую себя опустошенным. Совсем одиноким. Не могу. Выдавливаю я из себя, но смотрю на брата, и в голову приходит идея. Может, я смогу, если скину тревогу. Райт прищуривается. Хочешь устроить спарринг сейчас? Да ты вот-вот рухнешь замертво, я пожимаю плечами. Драка помогает. Ох ты, черт, ладно, говорит он и встает. У тебя недостаток сна и болит сердце, так что я уложу тебя на лопатке ровно через 10 секунд. Я фыркаю. Ну, конечно. Продолжай себя убеждать. Я вывожу его из комнаты и веду вниз по лестнице. После спарринга тебе лучше поспать, или я сам тебя вырублю и заставлю отдохнуть ворчит Рэд, говорит, как самый настоящий брат.